Глава 14. Кто вы такие? Даяна смотрела на него и не верила своим глазам. Страх сковал моё тело. Стало плевать на то, что со мной ранее собирался сделать Тейлор. Боги, кто же он? Сеть чёрных вен по коже, рубиновый блеск во взгляде и мама, дорогая, крылья, самые настоящие огромные крылья, которые по цвету были схожи с его глазами. Не могла отвести взор. Внутри меня переплетались дикий ужас, и, как бы это странно ни звучало, восторг. Я не понимала, почему другие не реагировали на его внешний вид. Они словно не замечали, словно не видели. И от этого я едва могла стоять на ногах, ведь в голову лезли самые страшные мысли. От моей галлюцинации на нервной почве, ведь не может же у парня быть такой внешности, до лишения здравого рассудка, что грозило мне сумасшедшим домом. В мыслях сразу всплыл образ той самой дыры, через которую мы сюда пришли, и по коже побежали ледяные мурашки шока и ужаса. «Кто же ты такой? Кто же такой?» — твердила я себе, вжимаясь в стену и смотря лишь на него одного. Меня не волновали сейчас ни окровавленный Тейлор, ни раздетая Теона, ни рев толпы. Все смешалось и поплыло перед глазами, грозясь отправить в спасительное забытье. Я была так близка к обмороку, На тот Шантар взял меня за ладони, потянул за собой. Машинально передвигала ногами, пытаясь прийти в себя. Сознание верещало где-то в отдалении, требуя предпринять хоть что-то, ведь неизвестно, куда меня вели и что им вообще нужно. Усиленно моргала, вдыхая полной грудью и игнорируя улыбки блондина, который, скорее всего, тоже был секретом, как и Шантар. Когда передо мной возникла та самая дыра, в которой клубился черный дым, то во мне что-то щелкнуло, распространяя под кожей тепло. Я будто прозрела». «Иди», — подталкивал меня кореглазый. «Нет», — выпалила я, учащенно дыша. Не собиралась делать, что он говорит. Неизвестно, что меня там ждало, и интуиция подсказывала. Ничего хорошего. Во мне заклубилась неведомая ранее сила, которая прибавила решимости сопротивляться до последнего. «Я не хочу! Не хочу! Отпусти меня!» Закричала, когда Шантар так и продолжал направлять меня к клубящемуся дымом пятну. «Да тише ты!» — зашипел он. Я отбивалась, как только могла, но брюнет, естественно, был сильнее. Он подхватил меня на руки и приезжал к себе, в то время как я не оставляла попыток вырваться из его хватки. Край его крыла задел мое лицо, заставляя на мгновение замереть, и тут произошло нечто немыслимое. Шантар шагнул вместе со мной к черной дыре, но стоило ему наступить на нее, как нас двоих отшвырнуло в сторону — силой впечатывая в ствол векового дерева. Из моей груди вырвался тихий вскрик, в то время как Шантар принял весь удар на себя, накрывая меня крыльями. «Он что же, защищает меня?» — пронеслась шальная мысль в голове. Шантар застонал сквозь зубы, прижимая меня сильнее, а я, видимо, совсем умом тронулась, потому что вместо того, чтобы бежать отсюда, сломя голову, пока блондин пребывал от всего увиденного в шоковом состоянии, Я сделала самую настоящую глупость. Протянула ладонь и прикоснулась к черным крыльям, отливающим темно-бордовым. Такие мягкие, нежные. Шантар вздрогнул от моего прикосновения, а потом замер, учащенно дыша. «Дайана!» Прошептал он, так и продолжая удерживать мое тело и закрывать нас крыльями от всего мира. «Кто ты такой?» Шоковое состояние отходило на задний план, уступая место паники и нарастающей истерии. Попыталась отстраниться, потому что жар тела этого молодого мужчины сбивал с толку и прогонял нужные мысли, но мне не позволили, прижимая теснее. «Ты всё видишь? Я прав?» — шепнул он, склоняясь губами к моему уху и опаляя его горячим дыханием. «Видишь меня? Настоящего?» «Отпусти!» Выдохнула я, ощущая нешуточное волнение от его близости. Дура, возьми себя в руки, чего растеклась? Он непонятное существо, которому от тебя что-то нужно. Отпущу, если не побежишь и не закричишь. Его губы коснулись моей мочки, и по телу пробежала волна мурашек, заставляя содрогнуться. Хватило силы лишь на то, чтобы кивнуть, после чего хватка ослабла. Крылья распахнулись, и передо мной предстал блондин. Лицо которого выражало высшую степень беспокойства. Ты судорожно вздохнула, медленно отступает от брюнет и не сводя глаз с его друга. Ты такой же, как и он? Поразительно, усмехнулся беловолосый. Не орёт, в обморок не падает. Шандана просто чудо. Я не такой же, Даяна, хмыкнул блондин, невозмутимо засовывая руки в карманы брюк. Я немного другой. Он сделал опасный шаг в мою сторону, смотря с таким вожделением, что даже стало дурно. «Не смей на нее воздействовать!» Послышался грозный рык шантара, и блондин загоготал, поднимая ладони вверх, тем самым показывая, что сдается. «С порталом не вышло. Магия инкуба на нее не действует. Видит твою ипостась. Загибал пальцы беловолосый, словно происходило что-то обыденное. «Веселые времена на предстоят друг мой!» Я хочу уйти отсюда. Отступила еще на шаг назад, замечая, как брюнет растворился в воздухе, а потом моя спина уперлась во что-то твердое, и мне хватило доли секунды, чтобы понять, это Шантар. Вот так просто исчез и появился совсем в другом месте. Боги, да я определенно чокнулась, и мне все это мерещится. От нашего соприкосновения вздрогнула, судорожно хватая ртом воздух, когда его рука оплела мою талию, обжигая кожу через ткань. «Не бойся меня», — шепнул Шантар. «Я не причиню тебе вреда, Даяна». «Ага, как же!» — нервно сглотнула я, вырываясь и отпрыгивая в сторону, смотря на двух молодых мужчин, которые были разными, словно день и ночь. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно? Вы же не люди, я права?» «Боги, да естественно права. Я видела цвет твоих глаз, смотрела на Шантара. Черные вены, крылья». и пусть сейчас этого нет, и ты со стороны обычный парень, но, повторюсь, я видела. Кто вы? Кто?» Я не кричала, голос был тихим, но эмоции в нем били через край. «Мы — жители темной стороны, Даяна. Демоны». Слова блондина заставили закрыть рот ладонью, потому что такого я точно услышать не ожидала. «И пришли мы за тобой».